В день, когда над землёй заблестала луна, оседлали в небесных лугах скакуна, в этот день наши судьбы записаны были. Сам Господь записал. В чём же наша вина?